Аполлон, Геркулес и я. Нам было тесно в баночке из-под клубничного джема, и хотя бы со Аполлоном поместились, Геркулес всё равно толкался, он очень крупный, ему всегда места мало. Тут ещё Аполлон стал ворчать, ну хотя ещё дышать течём, как бы нам не задохнуться. Не задохнёмся, говорю, Петя о нас позаботился, ван сколько дырок в крышке наковырял гвоздём. А куда у нас нести вот платуша? Спросил меня Геркулес.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 Вообще не хочется переезжать в другую квартиру. Верно, поддохнул Геркулес. Всё у нас было там хорошо, только скучновато. Но «Ну, сегодня повеселимся вместе с Петей, говорю. С ним не соскочишься. Да, он парень забавный. Согласился Геркулес. Помните, как он всех насмешил, когда к нам первый раз пришёл? Как не помнить? Это звался Аполлон.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 Но долго еще сидели в банке в кармане пиджака. Послушали, как кто-то рассказал стишок на английском языке, а потом другой гость спел песенку. Уж совсем стало скучно, как вдруг Ира спросила Петю. «А ты чем нас удивишь?» Петя достал банку из кармана. «Нашел чем удивить?» Ехидно сказала Ира, увидев всего лишь банку из-под джема. Но когда мы зашевелились, она тоже осеклась. «Ух ты! Кто это там?» Петя открыл крышку. и, подковырнув нас пальцем, достал сначала Аполлон, а потом Еркулес, а затем и меня. «Что тут началось?» Все вокруг столпились, и давай свое мнение высказывать. «Это что ж за тварь такие?» спросила Ирина бабушка. «Вовсе не твари», заступился за нас Петя. «Это обыкновенные тропические тараканы с острова Мадагаскар». «Обыкновенные тропические?» «Так, Саша, их скорее в банку обратно разбегутся». «Никуда не разбегутся, они ручные».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 Гераса по лоши бросили сбежать со стола так быстро, что я за ними еле поспел. Ведь раньше редко удавалось путешествовать. На родине мы жили скромно. А потом, когда нас поймали и на самолете сюда переправляли, тоже долго мир посмотреть не удалось. Перелет был беспосадочный, поэтому по Европам мы так и не погуляли. А теперь дальше за окружка нас не пускают. Мы быстро сообразили, что в квартире Ирочки нам лучше не задерживаться. И по вентиляционной шахте сразу перебрались к соседям.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 Треск был от звона, когда разбитые стёкла упали на пол. Тут ещё и порванные провода замкнуло, искры так и посыпались в темноте. Господи, караул, пожар! закричал хозяин, выскочив на лисичную площадку. Герочка, еле ноги унёс с потолка, и скорее к нам, на стенку за штору. Не надо было и швабры размахивать, взбучился он. Я ж тебя предупреждал, что цирк не все любит. Теперь придётся уходить без аплодисментов под свист и улёкня. расстроился Аполлон. Только мы забрались под пленту, с как постерным потолку забегал луч фонарик и послышались голоса. Не волнуйтесь, тёть Маруся. Вовсе это не прусаки мутанты, это наши бодогаоскарские тараканчики были. Вы точно никого из них не поранили шваброй? Точно, точно. Вот только из-за них люстра коккнула и замыкание устроила. Не расстраивайтесь, завтра мы в школе всем классом завтракать и обедать не станем, и на сэкономленные деньги вам новые плафоны на люстру купим.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 О, беса брази, кричала какая-то старушка. Моя росада, мои помидорчики, перец, баклажаны. Траканы совсем обнаглели. Боря, позвала она старичка. А Боря, если мы сейчас же не купим отравы, чтоб всех их передошить, я сама умру. Боюсь, завтра к нам боком выйдет, шипнула полон. Верно, теперь жди, что к обеду всюду всякое дрянь с ядом напихают.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 «Ох, вредители, диверсанты, дармоеды!» Мы осваивались на новом месте. Там в квартире оказался малыш, игравший на ковре солдатики. Он сначала удивился нашему появлению из-под плентуса. Когда первым вылез на ковер Аполлон, мальчик вскочил и отбежал в сторону. Но Аполлон дружелюбно пошевелил усами и стал расхаживать среди солдатиков. Малыш спокойно за ним наблюдал, и тогда мы тоже вышли на поле боя. Геркулес забрался на танк, а я устроился на крыле самолета».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 Кричала почему-то мама, пытаясь махнуть нас со стола кухонным полотенцем и разливая вокруг вкусный кисель. Одна капля попала мне на голову, я успела его попробовать. Мы опять услышали угрозы. Самым безобидным было пожелание, чтобы мы завтра же валялись кверху лапками. Победно было слышать такое, ведь мы ничего не сделали плохого. Илюша сам захотел нас угостить. Убегать же пришлось быстро, потому что Илюша на мама долго ещё гоняла за нами с веником и даже пыталась нас выковырять кухонным ножом из-под плинтуса. Мы кинулись обратно в Ирину комнату, где только вчера нас вынули из баночки от джема. К нашей радости открытая банка так и стояла на уголке комода. «Раз банку не выбросили, значит, они надеются нас найти», — сказала я друзьям. «Вперед, домой!» И мы забрались в нашу банку. После опасных приключений там было по-домашнему уютно, успокоились, и нас быстро смотрел сон. Проснулись мы от знакомого голоса. «Думаешь, мы их найдем?» — спрашивала Ира. «Уверен, что они сами вернутся».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 Как так устарело. Очень просто, на кашу или на червя ловить да исторический способ. Но на что ты ловить собрался? Сейчас узнаешь, загадочно сказал Ваня и повёл Алёшу в дом. Там на столе лежала американская складная удочка, которую каждый день рекламировали по телевизору, и ещё яркая плоская коробочка. Смотри, во какая удочка, и наживки искостинные.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 На рассвете Алёша и Дима пришли за Ваней и постучались в окно. "Вставай, вставай, а то клёв кончится". Иван оделся, схватил снасти и вышел к ребятам. "Привет, червячки". "Сам ты". Пластиковая муха. Обиделся Лёша, который как раз нёс консервную банку с наживкой. Всю дорогу до пруда рыболовы спорили, какая удочка лучше: обычная из орешины, как у Димы, китайская бамбуковая, как у Лёши, или Ванина.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 Мух там американская, ликовал Лёшка, обращаясь к Ване. Такой здоровый только на настоящего червя ловится. И у меня клюёт, крикнул Дима и вытащил из воды карася с ладошку. Через полчаса отличного клёва у Димы и Лёши ведро было полно рыбы, а банка с червями пуста. Только у Вани ничего не ловилось. Он ошарашенный и подавленный наблюдал за происходящим. Его поплавок так и замер в сторонке. Пора домой, сказал Дима.